Это предложение как вопрос к нему и торопливо заговорил, продолжая озираться. «Да-да, гуд-гуд, да, я Стекольников». Сразу выяснилось, что немецким языком он не владеет. И мне пришлось вернуться к языку родному, сознательно коверкая его безбожным немецким акцентом. Я строго спросил, «Вы почему опаздываете?» Стекольников, держа увесистый портфель, уселся рядом со мной, и рессоры просели от тяжести его генеральской туши. «Извините, что опоздал, я же не немец, мои русские к порядкам не приучены. Я ждал не вас, а самого Шольпе». «Кто такой Шольпе, я, конечно, не знал». «Именно Шольпе и просил встретить вас», — ответил я, включая мотор Бенца. «Планы русской мобилизации с вами?»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 Название, которое напоминало немцам об их торжестве над растоптанной Францией в 1871 году, после чего и возникла Германская империя. Только теперь, поминутно озираясь, стекольников начал проявлять беспокойство. — А куда вы меня везете? — насторожился он. — В сторону Потсдама, — наугад сказал я. — Вот как далеко еще ехать? Нет, уже скоро.